Глава пятая. Шум в ушах. Несколько лет назад я стажировалась в отделении хирургии уха в больнице университета Мичигана. Это лор отделение было вполне типичным для больниц США, где я уже побывала. Как и в любом подобном отделении, здесь была устроена просторная комната для пациентов, ожидающих своей очереди на прием к врачу. Поскольку операции иногда назначались экстренно и врачи были заняты в операционных, ожидание могло длиться не час и не два, поэтому комната ожидания была оборудована рядами удобных кресел, телевизорами, автоматами с водой и закусками. Здесь же располагалась и рецепция, где встречали прибывших пациентов. На стенах красовались фотографии врачей отделения и других медицинских работников. Своеобразная доска почета. Типичная картина. Но как только я вошла в приемную этого отделения, я буквально застыла на месте. Огромный портрет улыбающегося человека среднего возраста в белом халате и с отоскопом в руке. Надпись сообщала, что доктор трагически погиб во время приема пациента. Оказалось, прямо во время консультации его застрелил пациент, страдавший от изнуряющего шума в ушах и взбешенный тем, что лечение не помогало. Вот тебе и безобидная медицинская профессия. Однако эта история наглядно демонстрирует, что шум в ушах может сделать жизнь невыносимой и довести пациента до тяжелой депрессии. Известны даже случаи самоубийств среди тех, кто не мог справиться с шумом в ушах. Он не давал ни работать, ни отдыхать, ни спать. Важно! Врачи и родственники пациентов должны знать о том, что следствием хронического шума в одном или обоих ушах часто является депрессия, которая может привести даже к суициду. Задача врача любой специальности – распознать это состояние и направить пациента к психотерапевту. Шум в ушах или, говоря медицинским языком, тиннитус – это звон, жужжание, щелчки, гул и другие звуки, которые звучат в одном или обоих ушах. Звук этот абсолютно субъективен, его слышит лишь сам пациент. Исключение составляет редкая форма тиннитуса, пульсирующая, когда шум совпадает с ударами сердца, В этом случае врач может услышать шум с помощью стетоскопа. Почему звенит в ухе? Вспоминается веселая забава детства. Если зазвенело в ухе, нужно загадать желание. А сбудется оно в том случае, если окружающие угадали, в каком именно ухе звенит. Каждый из нас время от времени слышит звон, который обычно длится несколько мгновений. Например, звенит в ушах сразу после выстрела, после дискотеки в ночном клубе, но звон быстро проходит. Однако представьте себе, что он не прекратится, а будет звучать неотступно и днем, и ночью. Теперь вы можете ощутить себя в шкуре больного, понять, что испытывают люди, страдающие от шума в ушах. Мы уже помним из предыдущих глав, что шум в ухе может возникать при наружном, среднем отите, при серной пробке, перфорации, барабанной перепонки и других заболеваниях наружного и среднего уха. При устранении воспаления шум пропадает. Однако, если шум возникает при отсутствии изменений в наружном или среднем ухе, то он чаще всего связан с сенсоневральной тугоухостью, а также заболеваниями внутреннего уха, лабиринтит, синдром Меньера, фистула полукружного канала и, наконец, опухолью головного мозга. Кроме того, шум в ушах может быть не связан с заболеваниями ушей. Ученые обнаружили связь шума в ушах с заболеваниями сердца и сосудов, гормональными изменениями у женщин, беременностью, снижением гемоглобина в крови, анемией, заболеваниями щитовидной железы, приемом ряда лекарств. Важно! Если вы принимаете какие-либо лекарства и у вас возник шум в ухе, уточните у врача, может ли шум быть побочным эффектом. Около 200 видов лекарств могут вызывать шум в ушах. Пульсирующий теннитус может быть связан с нарушением кровотока в области головы и шеи, например, с сужением или аневризмой сонной артерии, либо периодическим подергиванием мышц барабанной полости, стопедиальной и мышцы, натягивающие барабанную перепонку, по типу нервного тика. Важно! Если у вас появился шум в ушах, обратитесь к лор-врачу для исключения причин со стороны наружного и среднего уха. Если эти проблемы исключены, учитывая большое разнообразие причин этого состояния, необходимо обратиться к врачу общего профиля, который после комплексного обследования направит вас к специалисту. Если все причины исключены, то Тиннетус называют идиопатическим, возникшим по неизвестной причине. Именно идиопатический шум, либо шум, сопровождающий санциневральную тугоухость, практически не поддается полному излечению, поскольку его причины все еще неизвестны. Для особо дотошных пациентов, которые хотят понять природу шума, я придумала доступное объяснение – это звенит слуховой нерв. И в действительности шум образуется в головном мозге в ответ на заболевание любого из сегментов уха за счет увеличения электрической активности клеток мозга, отвечающих за слух. Но как эту активность подавить при отсутствии очевидной причины заболевания, пока не ясно. Это все еще белое пятно медицины, человеческий организм до сих пор не хочет делиться своими тайнами. Именно поэтому очень важно предотвратить появление шума, тем более, что факторы риска достаточно хорошо известны. Семь советов, как защититься от появления шума в ушах. Первый. Не стоит тянуть с обращением к врачу при хроническом отите. Любые воспалительные заболевания уха могут стать причиной шума. Второй. Следует избегать приема аспирина в больших количествах. Он обладает токсическим воздействием на внутреннее ухо и чаще всего вызывает шум. Третий. Надевайте защитные наушники или используйте беруши, чтобы защитить уши от шума. Избегайте прослушивания громкой музыки или работы в шумной обстановке. Даже безобидные привычные шумы, возникающие при сушке феном или работе газонокосилки, могут повредить внутреннее ухо. Четвертый. Не позволяйте подросткам долго слушать громкую музыку в наушниках. Пятый. Избегайте стрессов и жесткой диеты. Исследования показали, что при наличии шума в ушах эти факторы значительно его усугубляют. Шестой. Не курите. Курение не только вызывает рак, но также способствует развитию шума в ушах. Седьмой. Высыпайтесь. Сон должен составлять не менее шести часов, поскольку это минимальное время, за которое головной мозг проходит цикл сна. В противном случае снижаются память и внимание. Состояние человека при этом идентично алкогольному опьянению. Помимо снижения памяти и внимания, недостаточный сон может вызвать шум в ушах. Можно ли измерить шум в ушах? Объективно это сделать невозможно, используются только субъективные методы. Наиболее успешный метод определения громкости и тембра ушного шума – это когда сам пациент сопоставляет свой шум со звуками, которые подаются в наушники при аудиометрии. Это нужно для того, чтобы определить эффект лечения. Какие действия ждать от доктора? Если очевидные причины шума в ушах исключены, например, серная пробка, отит, то задача врача – тщательно обследовать пациента для поиска возможных причин. Обследование начинается с общения, когда врач задает множество вопросов и собирает анамнез – информацию о пациенте. Именно тщательно собранный анамнез позволит найти причину теннитуса. Главное для врача не пропустить угрожающие жизни заболевания, которые могут проявляться шумом в ухе. К ним относятся опухоли головного мозга, опухоли уха, аномалии сонной артерии. Для исключения этого назначают МРТ головного мозга и КТ височных костей. Повторюсь, врач также не должен пропустить депрессивное состояние у пациента. Необходимо сделать все возможное, чтобы убедить его обратиться к психотерапевту. Для этого используются специальные шкалы-опросники, которые предлагают заполнить пациенту. Они достаточно точно позволяют заподозрить депрессию или тревожное расстройство. Обязательным исследованием при шуме в ушах является аудиометрия, ведь часто это единственный симптом снижения слуха. Как лечится шум в ушах? Если причину шума в ушах удалось определить, то необходимо лечить основную причину заболевания. Однако, если причина шума вызвана заболеванием внутреннего уха, например, с тугоухостью, либо остается неизвестной, избавиться от шума очень сложно. Задача лечения в этом случае сводится к адаптации пациента к шуму или снижению интенсивности шума. Для этого применяют следующие ключевые методы, но список этим не ограничивается. Первый – электрическая стимуляция внутреннего уха, Метод, когда подаются электрические импульсы в ухо через кожу, кость и непосредственно через электрод, который вживляется в улитку – кохлеарная имплантация. Относительно новым методом считается электромагнитная стимуляция коры головного мозга, отвечающей за слух. Предварительные результаты выглядят впечатляющими, однако требуется дополнительное исследование метода. Второй – метод биологической обратной связи, (БОС). С помощью этого метода можно научиться управлять некоторыми функциями организма, например, кровяным давлением, частотой сердечных сокращений, слюноотделением и другими. Для этого пациент играет в импровизированную компьютерную игру, но выполняет задания не клавишами, а фактически силой мысли, методом изменения собственных физиологических функций. Известно, что головной мозг настроен по умолчанию на определенную работу, но его можно перепрограммировать. С помощью этого метода успешно лечится хроническая боль, расстройство движений, тревожное состояние. А теперь его стали применять и при шуме в ушах. Третий метод маскировки шума – прослушивание музыки или использование специальных аппаратов, издающих шум, позволяет отвлечься от ушного шума и не слышать его. Если пациент не может заснуть из-за шума в ушах, ему предлагают засыпать под музыкальное сопровождение. Четвертый. Использование слухового аппарата. Многие пациенты уверены, что они плохо слышат именно из-за шума и отказываются от слухового аппарата, умоляя убрать шум. Однако все происходит с точностью до да наоборот. Именно снижение слуха проявляется шумом в ушах, а если надеть слуховой аппарат, шум пропадает. Поскольку эффект от данных методов лечения сильно варьируется, и многим пациентам так и не удается избавиться от шума в ушах, они легко становятся жертвами приверженцев нетрадиционной медицины. Однако хочу предостеречь вас от применения этих методов лечения, поскольку их эффект не доказан, а их действие часто основано на эффекте плацебо – самовнушении.